Глава 23. Время близилось к ночи, от хука всё ещё не было. Что ты я волнуюсь, призналась Ребекка. Мне тоже с каждой минутой становилось всё больше не по себе. Только бы не повторилась история с сытоном, если ещё и тхука пропадёт. В холле хлопнула дверь, и мы с Ребеккой одновременно вскочили на ноги. Это он. Ребекка первая выбежала из гостиной вместе с нами со второго этажа уже спешно спускался фред который тоже выглядел встревоженным тергворд воскликнул он опережая мать это сдержалась и смолчала лишь в глазах отразилось облегчение что за шумная встреча хмыкнул Орк. чем я такое заслужил мы беспокоились вообще-то ответила я тебя не было больше четырех часов я был соуином выпили немного я пытался его разговорить «Ответил тхуку Ты что-то узнал?» «Я замерла в ожидании». «Да опять ничего конкретного». В сердцах махнул рукой Орк. «Они тоже в тот день с Итаном ужинали вместе, выпивали, даже слегка перебрали, а потом разошлись. В общем, всё то же, о чём Оуэн писал в письме». «Итан перебрал с алкоголем?» «Меня задела эта фраза». тхука прищурился. Тебе тоже показалось это странным?» «Я, конечно, знаю Итана не так уж долго, но не замечала, чтобы он увлекался выпивкой», — отозвалась я задумчиво. «Итан действительно не имел пристрастия к алкоголю», — подтвердила Ребекка. «Я вообще не помню его пьяным. Если только в молодости, когда он весь был соткан из противоречий, пытался противиться миру, судьбе, в общем, по глупости...» «Ребекка права», — сказал Тхуко. «Даже когда ждал тебя, паола он не топил тоску в шипте». «Тогда что бы это могло значить?» — спросила я. «Почему он напился так вдруг?» Ведь и повода не было. Оуэн никак не смог это объяснить. Сказал, что просто ели, пили, разговаривали о жизни, вспоминали прошлое. Да и сам Оуэн плохо помнит окончание вечера, настолько был пьян. Даже как добрался до дома, не помнит». «Думаете, их напоили специально?» — предположил Фред. «Ох, святая Калла!» — прошептала Ребекка и принялась обмахиваться ладонью. «Да что же это творится?» «Не знаю», — ответил орк Фреду. «Думаю, завтра стоит поспрашивать владельца того ресторана, где они ужинали, а заодно официантов. Может, заметили, какие странности?» «Я могу помочь», — предложил Фред. «Я тоже», — воскликнула я. «Террагрант останется дома». И без того уже нагулялась. «От компании Фреда не откажусь», — решительно сказал Тхуко. Фред торжествующе улыбнулся и ожесникла. И снова моя участь ожиданием. Однако планам Тхука не суждено было сбыться. Утром во время завтрака принесли письмо. «Это для Террагрант», — оповестил Дворецкий. «От кого?» — спросила я встревоженно. «Единицы знают, что я сейчас живу у сестры Итана». Конверт не был подписан, но от него исходил сильный аромат цветочных духов. Что она намекала? Отправитель, скорее всего, женщина. Я оказалась права. «Паола Грант. Надеюсь, я правильно запомнила имя. Это Шарлизатин. Я вчера имела честь принимать вас в своем доме терпимости. Долго подходить к главному не буду». «У меня есть для вас информация об Итане. Я не хотела распространяться о том, что знаю Притхуку при всём моём уважении к нему. Вчера весь вечер пыталась решить, рассказать или нет, ибо это важно. Важно, серьёзно и деликатно. При нашей встрече я увидела, насколько важен вам Итан, как вы о нём тревожитесь, и не смогла больше держать это в тайне. Если вы хотите всё узнать, «Приходите сегодня в 8 вечера на улицу Фернандо Майя, последний дом. Я приведу туда человека, который знает, где сейчас Итан. Единственное условие — он не любит людей и толпы, поэтому готов разговаривать только с вами. Исходя из этого, будет лучше, если вы придёте одна. Бояться нечего. Этот человек не причинит вам вреда, клянусь». «Что за письмо?» поинтересовался Тхуку, когда я оторвала взгляд от строчек. Я не хотела распространяться при Тхуку. «Приходите одна». Я колебалась всего несколько секунд, а потом передала письмо Тхуку от Шарлизы. «Нет, никаких секретов. Я не знаю, могу ли доверять чарлизе зато уверена, что Тхуку меня не предаст». «Подозрительно». «Весьма», — заключил тот, прочитав письмо. «Мне не нравится здесь ровным счётом ничего». «Думаешь, это не от Чарлизы? Это ее почерк?» «Не знаю. Мне она писем не писала», — хмыкнул Орк. «Идану тоже. Только все это попахивает ловушкой». «А если нет?» — ставила Ребекка, заглядывая в письмо. «А если не ловушка?» «Вдруг эта девица действительно что-то знает об Итане?» «Шанс, о котором мы все будем жалеть. Я ни при каких обстоятельствах не отпущу туда Паулу», — отозвался Тхука мрачно. «Итан мне голову свернет, если с ней что-то случится. Это рискованно. Мы можем пойти с ней», — предложил Фред. «Спрячемся, но будем держать все на контроле. Так себе идея». хука почесал затылок. «Тогда есть другая идея». Фред таинственно ухмыльнулся. «Я переоденусь в женское платье и пойду на эту встречу вместо Террегрант. Ну-ну», — хука кинул его невеселым взглядом. Ты выше Террегрант на целую голову и шире в плечах раза в два. Кто тебя примет за девицу? В темноте и издалека сойдет, — ответил Фред. Сверху накину плащ. У мамы есть с меховой пелериной. Как раз скрадет ширину плеч. Прикнусь немного, делов-то. Если это ловушка, я смогу отбиться. Если же нет, Террегрант сможет поговорить с этим человеком сама. А до этого она будет под охраной Террегварта, где-нибудь неподалеку, в укрытии. «Мне это совсем не нравится», — простонала Ребекка. «Фред, я не хочу, чтобы ты...» Но ее перебил Тхуко. «План тоже, так себе. Есть уязвимые места. Но все же попробовать стоит». Чем ближе стрелки часов приближались к восьми, тем больше росло волнение. Сборы вышли сумбурными. Все по причине того же волнения. Лишь одному Фреду казалось всё в забаву. Тхука сказал одеться во всё тёмное. Более того, попытался придать нам с Фредом похожий силуэт. «Длинный плащ, шляпа». «Сгорбись, опусти голову, пригни чуть колени», — приказал Тхуку Фреду. «Но так, чтобы походка была не как у утки». паула переодень обувь. Нужны каблуки повыше. Вас надо максимально сравнять в росте». Туфли на каблуках я, конечно же, не брала с собой, Фалвейн. Пришлось опять пользоваться вещами Ребекки, благо размер её ноги ненамного отличался от моего. Наконец, вышли из дома. До нужного места ехали в разных экипажах. Фред в одном, мы ст хука в другом. Улица, которая значилась в письме Шарлизы, встретила тишиной без людей. Даже окна горели лишь в нескольких домах. Кажется, всё же зря мы сюда приехали. Пряча дрожь в голосе, прошептала я. «Странное место. Я даже не знала, где находится эта улица. Откуда узнаешь, если она на отшибе?» Отозвался также тихо Тхуко. Он осторожно выглянул из-за крутия, где мы спрятались. Фред уже подходил к нужному дому. Он шел на удивление легко. Еще и бедрами велял Видимо, пытаясь изобразить меня. Вредно. Потом получит у меня закривление. «Ну и где Шарлиза?» Скептически произнёс Тхуко. «Уже пять минут прошло». «Боюсь, её не будет». Моё внутреннее напряжение с каждой секундой становилось всё сильнее. «Может, уйдём? Только Фреда надо позвать». Но стоило мне это произнести, как раздался тихий свист, и светящаяся плеть разрезала воздух рядом с Фредом. Я прижал руку к губам, сдерживая крик. Фред ловко увернулся, на ходу избавляясь от плаща. В тот же миг возле него, словно ниоткуда, появился мужчина в маске. Темноту переулка осветила новая вспышка. «Значит, ловушка!» — тихо прорычал Тхуко. «Если это действительно дело рук Шарлизы, лично сверну ей шею и не вспомню, что она женщина. паула стой здесь, никуда не уходи». «Хорошо, я создам купол невидимости», — ответила я. «Меня учили в Золотом городе». Правда, долго его держать не получится. Но минут десять продержу. Может, будет достаточно. Главное, держи себя в руках и ни на что не реагируй. Если с кем-то из нас что-то случится, оставайся на месте. Не смей бросаться помогать, слышишь? Лучше уходи отсюда и прячься. Опасения от хука пугали, а его предупреждения мне не нравились. Но я всё же кивнула. «Никакого геройства, слышишь?» Бросил напоследок Туко и ринулся на помощь Фреду. Но и противников стало больше. Все одинаковые, в чёрном, с закрытыми лицами. Они появлялись один за другим, окружая хука и Фреда. От мысли, что они явились по мою душу, становилось дурно. Только кто устроил эту ловушку? Тот, кто виновен в исчезновении Итана? Получается, всё это действительно из-за меня. Но единственный, кому я нужна, — Стикс. Он выследил меня, выманил, используя Итана, нашёл моё слабое место. Но знаю я, что так случится. Всё равно отправилась бы на поиски Итана, даже рискуя своей жизнью и свободой. Между тем бой разгорелся не на шутку. Мелькали вспышки, слышались удары и стоны. Тхука дрался сразу с тремя, взяв основной удар на себя и оставив Фреду только одного. Парень сражался с улыбкой с лёгкой непринуждённой грацией, словно, как всегда, развлекался. Удар магии, поворот в воздухе, почти на лету новый удар. У самого уха пролетела огненная плеть, распору в щёку. Я вздрогнула, а Фред даже не поморщился, продолжая битву. Противник слабел, Фред же не знал усталости. Казалось, ещё чуть-чуть, и победа будет за ним. Я мысленно молилась за своих друзей всем богам, умоляя помощи. Тхука тем временем разобрался с одним из трех. Он почти не использовал магию, но его свирепая мощь и боевые приемы легко заменяли ее, делая опасным для соперников. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — тихо молила я богов. «Пусть это скорее закончится. Пусть с ними все будет хорошо». Мой барьер потихоньку исчезал, я удерживала его из последних сил. Только бы все закончилось. Только бы все закончилось. Сбегать, как просил Хука, я не собираюсь. Ни за что не оставлю их здесь. Одних на произвол судьбы. Мы уйдем отсюда все вместе. Внезапно мой слух уловил женский стон. Я обернулась. Мимо домов показался знакомый силуэт. Шарлиза. Она шла медленно, покачиваясь. Ее ноги заплетались. Лицо было все в кровоподтеках. Глаза полузакрыты. Шарлиза... Сердце сжалось в холодном страхе. Она остановилась и внезапно рухнула на землю. «Шарлиза!» Я, не задумываясь, бросилась к ней. «Паола, нет!» Донёсся до меня крик Тхуко. «Уходи немедленно!» Но я всё равно нагнулась к бездыханной Шарлизе, как вдруг та стала таять, исчезая на глазах. «Иллюзия?» Я поняла это слишком поздно. А в следующее мгновение откуда-то сверху на меня упала сеть. Я попыталась избавиться от нее, но сеть только сильнее опутывала меня, жгла, сковывая движение. Я призвала внутреннее пламя, желая поджечь ее. Но сеть вспыхнула лишь на секунду, затем вновь погасла. Огненные крылья тоже не удалось раскрыть. Птичий облик. Вспомнить об этом в последний момент тоже было ошибкой. Стоило мне принять его, капкан сделался еще туже. Стало трудно дышать, Перед глазами всё закружилось, замельтешило, затуманилось. «Прости, Рих, плохая из меня вышла ученица. Простите, Итан, Тхуко, Фред, я вас всех подвела». «Паола!» Отчаянный крик Тхуко был последним, что я услышала, прежде чем потерять сознание.